Глава четвертая. Нгай и Кутуми любят смотреть в окно, особенно ночью, когда живущая за стеклом темнота делает наш мир чуть более сказочным, чем он есть на самом деле. Нгай говорит, что ночь другое время, не для людей, для кошек, но сразу же добавляет, что все женщины немного кошки. Я верю, и изо всех сил всматриваюсь в нервные тени, пытаясь увидеть то же, что и Нгаи. «Луна — это кусок сыра», — мурлычет кошка, и тут же на бледно-золотом шаре луны появляются тени дыры. В сыре живет мышь, которая каждую ночь отгрызает кусок, и поэтому сыр становится все меньше и меньше, а потом он совсем исчезает и появляется опять. «Ну, а это же лунный сыр», — улыбается Нгаи, и я улыбаюсь в ответ. «Расскажи сказку». — О чем? — О чем-нибудь. — Хорошо, но помни, ты сама упросила об этом. Ромашка появилась в розарии случайно. То ли садовник поленился лезть в колючие кусты и росы за сорняком, то ли побоялся потревожить покой капризных красавиц, то ли просто не заметил пришелицу. Самой же ромашке нравилось думать, что садовник счел ее достойной благородного общества. Конечно же, ромашка понимала, что никогда не сравнится даже с самой блеклой из роз. Она и не пыталась, она просто росла, пробивалась к свету, расправляла нежные листочки и мечтала о дне, когда зацветет. С этим волшебным словом были связаны все ее надежды. Вот однажды она проснется и... И госпожа Аэлита! Первая из красавиц воскликнет. «Посмотрите на ромашку, а она, оказывается, симпатичная!» «В самом деле, — поддержит подругу Сирена, — очень симпатичная!» И тогда прочие обитательницы Розария согласятся, что ромашка на самом деле мила, а старый терновник, которого держит исключительно из милости, снова начнет ворчать, что все это не к добру. «И, может быть...» «Нет, конечно, это будет настоящим чудом, в которое ромашка не осмеливалась поверить. Но в глубине души она очень на него надеялась. Так вот, может быть, ее сочтут достойно и выделят место на клумбе, где-нибудь у самого краешка между Цицилией и Вероникой. У всех роз были очень красивые имена, и сами розы старались им соответствовать». Госпожа Аэлита блистала царственным багрянцем. Сирена радовала глаз белизной, а лепестки Цицилии были цвета утренней зари. Ромашка однажды слышала, как садовник кому-то сказал, что на будущий год Цицилию нужно пересадить в другое, более удобное место. После этих слов Цицилия ужасно возгордилась и два дня ни с кем не разговаривала. Боялась уронить достоинство — А старый терновник пробурчал, что она просто дура. Конечно же, из зависти. Терновник колючий и некрасивый. Потому и ворчит постоянно. А ромашка терпеливо ждала своего часа. Она знала, что будет красивой. Пусть не такой красивой, как розы, но все же. И вот однажды утром, мочнувшись от сна, она вдруг поняла. Свершилось. Это было очень странное ощущение. Душа трепетала от счастья и волнения. Хотелось закричать, обратить на себя внимание, но Ромашка терпеливо ждала. Ее обязательно заметят просто... Просто розы пока заняты. Вот и не видят, как она изменилась за ночь. Ах, сегодня через чур жарко! вздохнула Элита. Пусть кто-нибудь выключит это солнце. Мои лепестки чернеют. Ужасно-ужасно. Закивала сирена, просто дышать нечем. «А я вот-вот упаду в обморок», — прошептала Цицилия. Она считала, что благородные дамы должны разговаривать шепотом и старалась соответствовать. «Радуйтесь, убогие», — пробурчал из своего угла терновник. «Когда еще солнце увидите, вон взяли бы пример с ромашки, она ж зацвела от счастья». Ромашка, почувствовав удивленные взгляды, жутко смутилась. Вот сейчас случится. Сейчас госпожа элита ахнет от удивления и скажет. «Какое убожество! Вы только посмотрите на эти лепестки. Не лепестки, а настоящие лохмотья. Желтая серединка. Это так пошло!» Поддержала подругу сирена. Она вообще не любила желтый цвет, считая, что приличная роза должна быть либо красной, либо белой. На худой конец розовой, ну уж никак не желтой. И мелкие такие, едва слышно прошелестело Цицилия. Неужели кому-то это нравится? Не понимаю. А запах, запах фи. Вероника поспешно отвернулась, демонстрируя. Сколь оскорбителен для нее аромат ромашки. В эту минуту ромашка отчетливо поняла, что умрет, они все отвернутся, а она умрет, потому что жить дальше невозможно. Да и как она вообще смело надеется, смело равняться с розами? А Листья дрожали от обиды, а тонкие лепестки сворачивались в тугие бутоны. Ромашке было стыдно за собственную убогость, за мелкие цветы с желтой серединкой, за простоватый запах и за то, что она вообще дерзнула прорасти в Розарии. — вы! – фыркнул Терновник. — Зато она настоящая! Но никто не обратил внимания на его слова. — Да и подумаешь, какая-то ромашка! Вот небывалая жара — это новость, а ромашка — так эпизод. В долгой жизни Розария было много эпизодов, Все и не упомнить. Нгай Кутуми замолчала. А что стало с ромашкой? Не знаю. Может быть, засохла от стыда. Может, садовник наконец заметил сорняк и выдрал с корнем. А может, продолжала расти, жутко страдая от комплекса неполноценности. Цветы они странные, почти такие же странные, как и люди. Нгай легонько тронула лапой стекло. Лучше смотри, как мышь грызет лунный сыр. Когда-нибудь я обязательно поймаю ее. Тогда обязательно спроси, каков сыр на вкус. Нагаи Кутуми фыркнула. Наверное, ей совершенно не интересен был вкус лунного сыра. Кошки вообще не любят сыр. Мы еще долго смотрели в окно, а я все думала о ромашке.